Глава 53. Фонтанка, 16. Зависть мирская, как известно, грех, а зависть научная – стимул к действию. Аполлон Григорьевич за вчерашний день трижды наблюдал, как Токарский вводит в гипнотическое состояние и не менее успешно выводит из него. Со стороны казалось, что в действиях доктора нет ничего особенного, но ну, разве слова, которые Токарский шептал на ухо гипнотом? Лебедев напрямик спросил его, что за наущение. И получил исчерпывающий ответ, Токарский убеждал человека, что им овладевает сон и гипноз. Вроде бы просто, стадия сомнамбулизма достигалась за 3-5 минут. Лебедев был уверен, что может повторить опыт не только загипнотизировать, но и вывести из гипноза без больших жертв. Ну а мало и не в счет, без жертв наука не развивается. В поисках подопытного Лебедев привычно явился в канцелярию департамента, но встретил отпор. Директор Звалянский пригласил его в кабинет и вежливо приказал больше никаких экспериментов над чиновниками. После известного случая Войтов слег с нервным расстройством, потребовав отпуск для поправки пошатнувшегося здоровья. Не хватало, чтобы еще запросил премию. Если Аполлон Григорьевич желает ставить опыты над живыми людьми, пусть ищет в полицейских участках. Городовым все равно. Попытки возражать были отвергнуты. Из кабинета директора Лебедев вышел проигравший и злой. Он так глянул на чиновников, которые копошились в приемной, что если бы его взгляд обладал силой волшебника, служащие обратились бы в камень. Но им повезло. Вернувшись в лабораторию, которую не счел нужным запирать, Лебедев обнаружил на высоком табурете дорогого друга. Пробовать гипноз на нем было бесполезно, но и покуражиться не мешало. В раздражении Аполлон Григорьевич не сразу заметил, что Ванзаров выглядит необычайно сумрачным. «А, ваше благородие! Изволили заглянуть к скромному старику-криминалисту!» — буркнул он. «Такая честь! Даже не знаю, чем обязан!» «Вы ничем мне не обязаны, господин статский советник!» — ответил Ванзаров так, что Лебедеву расхотелось куражиться. — Это я обязан был вчера просить вас осмотреть тело мадам Рейсторм, но посчитал излишним. — О чем сожалею? — Могу надеяться на милостивое одолжение с вашей стороны. Без всякой психологики Лебедев достаточно изучил своего друга, чтобы понять, случилось нечто, с чем разум Ванзарова не справляется, что было из ряда вон. Не время для игрищ, когда друг в беде. То, что чиновник сыска попал в беду, Аполлон Григорьевич не сомневался. Достал заветную бутыль и разлил прозрачную жидкость по мензуркам. Банзаров выпил, глубоко вздохнул и оперся щекой о кулак. Взгляд его блуждал среди лабораторного стекла, пробирок, колб и реторт, густо уставленных на столе. — Что случилось, друг мой? Спросил Лебедев с таким искренним участием, что барышня на месте Ванзарова немедленно упала бы ему на плечо и разрыдалась. «Ничего из ряда вон», — ответил чиновник сыска, слезинки не уронив. Сегодня утром жена профессора Тихомирова ударила ножом по горлу свою горничную. Потом завернула в простыню и собиралась вместе с обескровленным трупом и чемоданами отправиться в путешествие. Но не могла понять, куда же делась ее Наталья. Лебедев присвистнул. «Жена Тихомирова?» спросил он. Того самого, знаменитого профессора. «А я всегда говорил, опаснее жены зверя нет!» В ответ Аполлон Григорьевич получил взгляд, от которого барышня должна была бы покрыться бордовым румянцем. А он только хмыкнул. «Простите, друг мой, не удержался! Что ж получается? Вчера горничная режет свою хозяйку, — А сегодня хозяйка горничную. — Логическая связка подмечена верно, — сказал Ванзаров. — Полагаете, опять гипнотическое внушение? Мадам Тихомирова страдала пороком пьянства, с которым ее муж, великий ученый, не смог справиться. — Так может, объяснение самое очевидное? Ха -ха — Лебедев подмигнул. — Был бы этому рад, — ответил Ванзаров. — Только мадам Тихомирова была трезва. А в доме не нашлось ни капли спиртного, ни пустых бутылок, ни полных. Простите, но я сам проверил, и пристав Ильчевский тоже осмотрел. Аполлон Григорьевич вынужденно согласился. «Какой смысл гипнотизировать даму, чтобы она убила горничную?» — спросил он. Никакого очевидного. Ни мадам Тихомирова, ни профессор не имели никакого отношения к макхена террорис. «Понимаю вашу печаль, друг мой». Ванзаров мотнул головой так, будто отгонял видение. «Печали нет, Аполлон Григорьевич. Все произошедшее за последние дни имеет какой-то смысл. Настолько простой и очевидный, что трудно его увидеть». «То есть машина страха тут не главная. «Теперь уже нет». «А что же тогда?» — спросил Лебедев и сильно пожалел. Его друг не признавал вопроса, на которые у него не было ответа. «Благодарю, что не забыли осмотреть тело мадам Рейсторм», — сказал Ванзаров, сворачивая с опасной тропинки. «Что-то нашли?» Сюрприз, который готовил криминалист, был несколько подпорчен. Но сейчас не время для пустых обид. «Осмотр произведен в мертвецкой третьего участка Казанской части. Протокол составлен», — официальным тоном сообщил Лебедев. «Установлено, что у жертвы сломаны фаланги трех пальцев на правой руке». Вырваны пучки волос на затылке. На шее имеется узкий стронгуляционный след. Медленно душили тонкой веревкой. Удары кортиком нанесены по фактически умирающему телу. Спрыгнув с табурета, Ванзаров принялся ходить вдоль стола. Мадам перед смертью пытали. Вынужден признать, друг мой, зверство над пожилой и беззащитной женщиной. Мадемуазель Муртазина, конечно, хорошенькая но с нее останется устроить нечто подобное. Эти современные барышни только и думают об эмансипации. Добивалась от старушки, что ей было нужно, потом догадалась спрятать следы под множеством ударов, рассчитывая, что до причины смерти не будут доискиваться, а сама разыграла сумасшествие. — Не верите в гипностакарского? спросил Ванзаров, остановившись перед криминалистом. — Не то чтобы не верю, — замявшись, ответил Лебедев. Уж больно все зыбко и шатко. Такарский, конечно, уверен, что гипноз на Муртазину подействовал, но кто знает, что было на самом деле. Может, в больнице ее выведут на чистую воду? Благодарю за интересную идею, — сказал Ванзаров и чуть поклонился. Аполлон Григорьевич не мог понять, над ним шутят или в самом деле. Рассмотрим ее подробно, — продолжил чиновник сыска, как будто этого и ждал. Муртазина догадалась, что Макхена террорис может находиться у них в доме. Вероятно, старуха ее прячет. Что делать? Вытрясти из нее сведения любой ценой. Муртазина отводит мадам в спальню и начинает ломать ей пальцы и душить. Старуха ничего не открывает и умирает. В бешенстве или из расчета, как вы считаете, Муртазина бьет ее кортиком, а потом ложится спать. Вероятно, надеюсь, что завтра утром обыщет квартиру. Верно? Еще не зная, где подвох, но уже предчувствуя его, Лебедев согласился. Благодарю. Итак, нам с вами известно, что Муртазина умная, хитрая и расчетливая барышня, которая могла водить вокруг пальца Квицинского и даже обманула доктора Токарского. Допустим, она убила. Спрятала кортик в жестяной банке, открыла мне в сорочке, запачканной кровью, в которой легла спать, замазав кровать, что выдает поведение неопытного убийцы. Нервишки сдали. «Опять ваша психологика? Протестую!» — воскликнул Лебедев. «Все жертвы ради того, чтобы найти макхен террорис», продолжил Ванзаров, не обращая внимания на протест. «Допустим так». Но если Муртазина, умная и хитрая, вдруг возжелала получить изобретение Иртемьева, она не может не задаться вопросом, куда деть аппарат Бесквицинского? Кому она его продаст? Из тех, кого знает, все мертвы или за решеткой. И на сенном рынке же продавать. Куда она денет находку? Так просто Аполлон Григорьевич не желал отказываться от идеи, раз уж случайно ее родил. «Куда угодно!» — возразил он. — Как думает женщина? Главное — получить, а там видно будет жадность. Ванзаров кивнул. В таком случае пытки и смерть мадам Рейсторм совсем не имеют смысла. — Почему? — У Муртазины было сколько угодно времени, чтобы обыскивать квартиру. — Мадам Рейсторм спала круглые сутки под опиумом, — ответил Ванзаров. Ломал пальцы и душил тот, кто слишком спешил раз гипноз не подействовал на мадам. При этом убийца совсем не знал, каким стальным и властным характером обладала Елизавета Марковна, что было отлично известно ее горничной. Только из нежелания согласиться с еще одной проигранной партией, Лебедев заявил, что доказательства не слишком убедили, и, прерывая спор, рассказал, как они с Токарским посетили нотариуса – Клокотский под гипнозом тоже рассказал о визите Артемьева, хотя бы без страданий, какие достались господину Прибыткову. Ванзаров не выразил ни радости, ни удивления, как будто знал заранее. — Господин Токарский не слишком утомился, помогая сыску? — спросил он. — Хотите, чтобы он провел сеанс гипноза над мадам Тихомировой? — оживился Лебедев. Испытывать судьбу еще раз Ванзаров не захотел. Помощь московского доктора была нужна в ином. Он рассказал про господина, запевшего петухом, о даме, жевавшей шляпку, и учителя лапыни. «Надо выяснить, у какого доктора они побывали на приеме», — продолжил Ванзаров. «Об этом знает председатель общества экспериментальной психологии». «А, этот шарлатан Вагнер!» — вскочал Аполлон Григорьевич, который не мог простить Вагнеру предательство классической науки и переход на сторону спиритизма. «Именно он». Господину Бурцову это известно, но он тщательно скрывает. Упомянуть судебного следователя, как помахать красной тряпкой перед носом быка. Лебедев дал клятву, что если Токарскому не удастся, то он вырвет у Вагнера признание, даже если для этого понадобится каленое железо. — А в уплату сообщите мне, что зашифровано в записной книжке Квицинского! — потребовал он и предъявил объект любопытства. Ванзаров взял книжечку с листками с высыханием. Он надеялся, что криминалист забудет, но надежды оказались тщетны. Все тайное должно было стать явным, и иначе никак. — Шифра нет, только сокращение, — сказал он, перегибая загрубевшие странички. МК — это медиумический кружок. МА — Муртазина. ТВ — Тихомиров. КР — Крепость. ВТ Наша общая знакомая мадемуазель Воланд, то есть Крашевская. ГК – гузик. ОБ – ГК – обед с гузиком. СГ – сеанс гипноза. Варш – Варшавский вокзал. ДН – дробь Р – ужин в Даноне с цыганкой Радой. Сокращение С. И краткое – пока не знаю, но и так далее. Ничего интересного. Мелкое жульничество Лебедев не прощал. Выхватив записную книжечку и развернув ее на завтрашнем дне, 1 ноября, предъявил запись. «Это что такое?» «Альфа и Омега», — неохотно ответил Ванзаров. «Как вам известно». «И что означает?» «Вероятно, планы господина Квицинского». «Почему перед Альфой и Омегой стоит Б.О.?» Не унимался Аполлон Григорьевич. «Что это такое?» «На этот счет есть разные предположения», — сказал Ванзаров. «Лучше скажите, Аполлон Григорьевич, вам попадалась кличка «Морфей»?» В соседней комнате криминалист держал картотеку преступников, но и без нее ответил уверенно. Никогда не встречал подобной клички. Уголовные и политические предпочитают, что попроще. Ванзаров заторопился. Удержав его, Лебедев казался непривычно серьезен. «Уж не знаю, что вы там ищете, но прошу вас, друг мой» будьте осторожны могу не успеть вытащить вас с того света опять одному мне здесь будет тоскливо слишком много глупцов развелось берегите себя не лезьте на рожон чиновник сыска ничего не мог обещать